Глава шестая, часть четвертая. Я обрадовалась и даже начала прыгать и кричать, привлекая их внимание. Вот только царь повел себя крайне странно. Он еще громче зарычал, от чего у меня даже в ушах зазвенело. Царь, ты чего? Тихо! На автомате цыкнула я на него, и он тут же прижал свои уши и опять лизнул меня своим языком. Я еле увернулась, чтобы не упасть. Но когда я опять повернулась и начала кричать и привлекать внимание драконов, желтый вновь начал рычать. «Да что с тобой такое? А ну тихо!» Прикрикнула я на него, не понимая, чего он злится. «Это же твои друзья?» Спросила я дракона, но тот продолжил рычать. Только уже тише, скорее недовольно бурча. А сам подошел ко мне очень близко и накрыл меня сверху одним крылом а затем и вовсе подтянул к себе, еще и придавив к своему телу. «Царь, ты что, мне же больно!» Разозлилась я уже сильнее. «Или ты забыл, что обещал?» Дракон тут же расслабил свое крыло, и я смогла выбраться из-под его подмышки. Именно туда он и попытался меня засунуть. Я поняла, что драконы меня заметили, судя по их целеустремленному полету, и перестала их звать. Вот только они тоже начали вести себя очень странно и устроили настоящую драку в воздухе между собой. Я в шоке смотрела на то, что они творят, и слышала недовольное бурчание Желтого. И с ужасом понимала, что кажется, они все не в себе. Первый из этой свалки вырвался Черный Минеркутер. Красный с зеленым отстали и начали драться уже между собой. Амин же подлетел ближе и я поняла, что он чуть ли не в два раза больше Цера. Но, кажется, последнего это ничуть не смутило. Он вдруг как-то резко оказался между мной и мином и, припав к земле, продолжил рычать и наступать на минар Кутера. Я посмотрела черному в глаза и поняла, что и там не вижу проблеска интеллекта. И пока я растерянно думала, что мне делать, желтый напал на черного. Я думала, тот его разорвет на части, но нет. Минаркутер его просто отбросил в сторону. подошел ко мне, прижал свою морду к моему животу, с шумом вдохнул, отчего я думала, что меня присосет к его ноздрям, как мышь к пылесосу. И поэтому резко пришла в себя и возмутилась. «А ну, хватит! Мне же неприятно!» Дракон отпрянул от меня, смотря с удивлением и даже, кажется, обидой. «Да что с вами такое?» Спросила я, чувствуя, как у меня начинается настоящая паника. Но дракон в этот момент повернул голову и, заметив подлетающего красного, захлопал своими громадными крыльями, взлетел и полетел к нему навстречу, опять выяснять отношения. Поняв, что эти психи сейчас друг друга просто порвут, я начала орать во все горло. «Ну-ка, Нельзя! Назад!» Я думала, он меня не послушает, но нет. Дракон развернулся и, прилетев обратно, сел на берегу. Тоже прижал свои уши к голове и завилял огромным хвостом, отчего поднял очередной смерч из камней и песка. «Если еще и ты меня лизнешь, я точно не сдержусь и разревусь», сказала я, смотря на дракона. Но в этот момент приземлился красный, и мне пришлось уже орать на него, потому что он явно нацелился меня тоже облизать. Потом прихромал желтый. Похоже, Мин повредил ему лапу и долетел, наконец, зеленый. И вновь я фукала и отдавала команды. Да так, что я уже голос почти сорвала. Но драконы меня, что удивительно, послушались. Правда, недовольно порыкивали и даже пытались куснуть друг друга из-под тяжка. Но это мелочи. Я на это почти уже внимания не обращала, потому что пошла проверять лапу желтого. Но тот мне не дал к ней прикоснуться и, аккуратно отодвинув меня носом, начал ее зализывать. Заглянув в глаза всем драконам по очереди и попытавшись с ними поговорить, я поняла, что они меня совершенно не понимают. Точнее, понимают, но как-то ограничено. Команды типа «фу», «нельзя», «больно» — это без проблем. Более сложные фразы и разговоры — нет. А еще они постоянно ворчали друг на друга и пытались куснуть. Правда, к черному не лезли больше. Он был больше всех, и одного его рыка было достаточно, что драконы начали выяснять отношения уже между собой. Поэтому мне постоянно приходилось их одергивать. Зеленого тоже сильно подрали. Я видела, что у него на крыле кровь, хотела посмотреть ближе, но он меня как царь тоже не подпустил. И также аккуратно, отодвинув носом, начал зализывать рану. Я какое-то время стояла и растерянно смотрела на драконов, не представляя, что дальше делать. Они вели себя как животные, смышленые, и даже поддающиеся дрессировке, но животные. Но от этого не становилось легче. «Как же мы теперь отсюда будем выбираться?» — спросила я с тоскливым вздохом. Но меня проигнорировали, и вместо того, чтобы ответить, я заметила, как встрепенулся вдруг черный, а следом за ним и остальные. «Что там?» – спросила я на автомате, смотря в ту сторону, куда и все драконы, но ответа, само собой, не было. Пришлось действовать по ситуации, и поэтому я полезла на черного дракона, решив попробовать улететь отсюда. Надеюсь, остальные драконы сообразят. Минеркутер вроде удивился, потом обрадовался и опять попытался меня лизнуть, но я запрыгнула ему прямо на нос и крикнув «Только не двигайся!» – полезла дальше. Дракон, что интересно, действительно замер. И когда я долезла до его короны на голове, а затем и до больших роговых отростков на затылке и уселась, прикрикнула «Ну всё, полетели отсюда!». Сначала Мин явно не понимал, чего я хочу. Но когда я похлопала его ногами, как ездовую лошадь, до него, видимо, дошло, и он начал взлетать. А следом за нами взлетели и остальные драконы. И когда я уже обрадовалась, что сейчас мы сбежим от неприятностей, этот, с позволения сказать, драконище полетел именно в ту сторону, где эти неприятности нас, судя по всему, и ждали. Я уже даже слышала их громкий рёв, а затем и увидела их самих. Это была новая стая огромных летучих мышей.